Харвей, вернее Таушенд, обернулся и весело ответил «Не знаю, это Тедди и все, но если бы не он, я мог бы и не избежать в барона Роя». Тедди практически не знал Харвея, но несмотря ни на что чувствовал, этому человеку довериться можно. Тем более, что оба сейчас хотели одного и того же, войти в Таулект и взять то, что принадлежит им по праву. «Тедди передатчик, принц, власть». «Принц, с нами принцесса Хирма. Она спит на...» «Хирма здесь?» – скинулся Таушенд. «Как? Откуда?» Тедди пояснил. «Ее везли в Таулект Люди Гро, а мы ее... Её... того... украли». Принц увидел Хирму, которую нес на руках Фил Тензи, и сам догадавшийся, что ее неплохо бы устроить в какой-нибудь шалаш. А Тедди принц на секунду забыл. Девушку внесли в хижину Энди и уложили на охапку сена, покрытого пушистой шкурой незнакомого крупного зверя. «Принцесса!» – пошептал Таушент, проводя ладонью по ее лицу. Но девушка спала так же крепко и безмятежно. Таушент оглянулся. Позади стояли на манер почетного караула Тедди, Фил, Энди и еще трое, видимо, из главарей. «Что с ней?» – спросил «Принц». «Я полагаю, ее усыпили», – осторожно промолвил Фил. Энди с сомнением покачал головой. «Нет, сколько она спит?» Фил пожал плечами. «Может, с утра, а может и со вчерашнего дня, но с утра точно». Энди более убежденно, чем перед этим, повторил. «Нет, Фил, это колдовство. Ни одно сонное зелье не действует дольше шести часов». Тедди еще при слове «колдовство» скептически хмыкнул. Мол, знаем мы, ваше колдовство, примитивная биоэнергетика. Все покосились на него с заметным неудовольствием. Тедди это не особенно смутило. Таушен бросил внимательный взгляд на Тедди, потом на принцессу. «Позовите-ка Дикой Бестию». Один из трех незнакомцев тотчас вышел. Таушен -то опять взглянул на Тедди. «Ты знаком с Диком Бестией?» Тедди с ним, естественно, не был знаком, поэтому отрицательно покачал головой. «Это самый великий колдун, которого я когда-либо встречал», — с уважением произнес принц. Даже для Тедди похвала в его устах прозвучала убедительно. Но как человек мира могучей науки, пилот снова скептически хмыкнул. Вскоре в хижину стремительно и вместе с тем плавно вошел... Нет, втек. Невысокий, лысый человечек с пронзительным неприятным взглядом и повадками врожденного экстрасенса. Тедди понял, что это один из тех пройдох, для кого надувательство давно стало точной наукой, кто дурачит доверчивых и по-детски простодушных людей, объявляя себя великим чародеем. Подумаешь, научился кое-как манипулировать биополями. Раз так, то Тедди сходу можно подать как мессию, неспосланного самим Всевышним. Дик тем временем приоткрыл глаза принцессы и поводил руками перед ее лицом. Он не пытался изображать некие магические пасы. просто проверял, реагирует ли Хирма на движение. Тедди с интересом возлился на работу Дика. У того взгляд вдруг сделался стеклянным, на гладко выбритой голове проступили радостно поблескивающие в отцветах костра бисеринки пота. Он что-то неразборчиво пробормотал, и тут Тедди прошибло. Ну конечно, обычный гипносон. Искусно наведенный и довольно глубокий". Можно было разбудить ее еще днем, вместо того, чтобы таскать на собственном горбу. Как всегда, уже известное решение оказалось на удивление простым и очевидным. Впрочем, у Дика дела не очень ладились. Скорее всего, усыпивший принцессу поставил какой-нибудь скрытый заслон, что только подтверждало догадку пилота насчет глубины и искусства гипнотизера. Тедди неслышно подошел поближе, шепнул Дику «продолжай». и взял девушку за руку, так чтобы нервные окончания на кончиках ее пальцев коснулись его рецепторов. Через минуту Тедди понял, в чем дело. Дик сумел запустить программу пробуждения, но ее заранее замкнули в кольцо, и теперь она вертелась по кругу на одном и том же промежутке, как испорченная грампластинка. Программу следовало раскольцевать, разорвать, причем точно на сроске начала. Расчитав все до мизера, Тедди сосредоточился, взял дико свободной рукой за ладонь и в нужную терцию хлестнул принцессу диковым биополем. Мир взорвался и поглотил Тедди, не ожидавшего такого мощного психорезонанса. Пилот временно перестал соображать и тихо сел позади всех прямо на пол. Хирма вздрогнула и вскоре открыла глаза. Таушен все это время придерживал ее за плечи. «Принц!» Обрадовалась девушка и потянулась к нему. Первым делом они поцеловались. Потом принцесса огляделась. Где это мы? В Дагомея, в таборе Энди Махонькова. Теперь Хирма обратила внимание и на присутствующих. О, Энди, ты все такой же! повеселела она еще больше. Привет, Фил! Бородач Тензи ответил улыбкой. Здравствуйте, ваше высочество! Как ты себя чувствуешь? прервал поток приветливый Таушент. «Нормально», — ответила Хирма, — «кажется, дней десять теперь можно не спать». Она вновь повернулась к остальным. «А, иди к Бестия здесь. Это ты меня разбудил?» Дик оказался вполне честным. «Вместе с ним». Он обернулся, выискивая глазами Тедди. Но тот все еще сидел на полу позади всех, так и не придя в себя после неосторожного контакта с психикой Бестии. Фил, стоявший ближе всех к пилоту, поднял его на ноги. Тедди получил некоторое облегчение, мало-помалу унял друж в коленях и звон в голове. Тедди, конечно, кто же еще? Никогда без тебя не обойдется. Тедди заулыбался. Вышло несколько кривовато. Кстати, вмешался Таушент, именно Тедди ухитрился украсть тебя у людей Игро. Учти. Последнее время это вошло у него в привычку, развела руками принцесса. Я основательно в долгу перед тобой, Тедди. Тедди неопределенно махнул рукой. Вышло несколько вяло. «Энди!» – обратилась Хирма к гиганту. «Твой карлик-повар еще жив?» «А что, принцесса, проголодались?» – пробасил Маханьки. Тедди немного удивился. Уж слишком на короткой ноге были эти простые люди с особыми королевской крови. Но в конце концов это его просто не касалось. Они оставили принцессу в хижине и вышли под мерцающее ночное небо. Тедди нашел Хобарт, крохотный синеватый светлячок, на северо-западе и тихо вздохнул. Из-за света костра, вокруг которого они расселись, звезды потускнели и сияли не так ярко, как должно. Тедди подумал, что никто из окружающих, кроме него, ни разу не видел звезд по-настоящему, из космоса.